Глава шестая. В смысле не существует. Это какой-то недоступный мне юмор? Я с непониманием щурился на Алину. Но ну, девушка пошаркала ножкой и поправила волосы. Как бы так объяснить? Нет, физически я существую, это так. Но вот она дёрнулась, когда со стороны сада донёсся чей-то голос, перешла на шёпот. Юридически я никто. Как-то не стало понятнее. не существует юридически? У тебя нет документов? Чего-то темнит эта дама, и я пока не могу понять, в чём именно дело. Присядем туда, Алина кивнула в сторону раскинувшейся у фонтана белой лавки. Хорошо, вздохнул я. Всё беспокоиться, что её кто-то может услышать. Значит, разговор и вправду важный. А если присесть на лавку, то можно увидеть любого, кто попытается приблизиться. Девушка аккуратно опустилась на сиденье и положила руки на колени. Я присел рядом. Я немножко тебе соврала, смущённо произнесла Алина. А, ну вот и оно. Вернее, не соврала, а кое-что не договорила. Так давай исправим это. Тем парням я и правда задолжала денег, но причина, почему они меня поймали, в другом. Интересно, в чём же? Наверное, надо начать немного издалека. Девушка потрогала подбородок. Весь во внимании, откинулся на спинку и затянул ногу на ногу. Много дел неправильных я наворотила по глупости. Это если вкратце. В общем, знатно подпортила себе биографию. Да так, что меня хотели убить и изнасиловать чуть ли не половина Москвы. Бедовая девка. А, так ты с Москвы? Угу. Попыталась сбежать от старой жизни, так скажем. Ну и здесь прошлое меня не отпустило, и поэтому решила пойти на крайние меры. Переехать в Израиль. Слышала, что очень многие так делают. У обезьян я украла стиратель. Стиратель очередное странное название для такой же странной херни. Это вирус, стирающий из сети абсолютно всю информацию о человеке. Хм, прямо-таки всё. Какой разве возможно? Да, кивнула девушка. Это запрещённая нейросеть. И так как даже документы человека с незапамятных времён хранятся в сети, то стиратель уничтожает и их. Если запустить стиратель на чьё-то имя, этот человек по сути умрёт. Пропадает весь его информационный след, любое упоминание о нём исчезнет. Забавно. То есть любой ублюдок, чего бы он ни натворил, может использовать стиратель и уйти в тень, начать новую жизнь. И ты его использовала. Угу. Алина начала жевать нижнюю губу. Чёрт. Я ведь думал, что она скромная и умная девочка, а оказывается, что с мутным прошлым, с очень мутным прошлым. А иначе зачем бы использовал стиратель? Он как раз хранился на флешке у обезьян. Вот я и выследила их, попыталась стащить. Получилось, но чуть позже меня спалили и устроили погоню. А потом ты и сам знаешь. На флешке? Как-то странно. В столь продвинутом мире ещё используются флешки? Это же давно устаревшая технология. Алина сунула руку в карман шорт и вытащила небольшой зелёный прямоугольник. Вот поэтому флешки и используют. Никто не подумает, что здесь что-то серьёзное. А вообще, стиратель нельзя надолго пускать в сеть. Что-то может пойти не так, и тогда он уничтожит информацию обо всех людях в стране. Оу, даже так. Это всё, конечно, теории, но я почему-то им верю. Так что лучше не рисковать. Ну, хорошо. Теперь ты никто. А что дальше делать? Человеку без личности ведь сложно. Мне в голову пришла одна идея. Алина проводила взглядом дедулю в костюме, что шёл от нас в метрах в 10. Да, она немного странная, но не томи. Я люблю странности. Весь в предвкушении. Ты что-нибудь слышал о нейролюдях? Хмм, это те роботы, что косядят под человека? Да, они самые. Так вот, раз у меня больше нет личности, а завести новую почти нереально, то я могу прикинуться твоим личным нейрочеловеком, что-то типа робота дворецкого. Это довольно редкое явление, и подобных могут себе позволить только самые обеспеченные люди. Но если нейрочеловек служит Лесовским, думаю, ни у кого не должно возникнуть вопросов. Ох, я задумчиво почесал голову. А что? Звучит охренительно. Шикарная идея. Я согласен. Алина приоткрыла рот от удивления, захлопала глазками, видимо, не могла поверить, что я так легко соглашусь на эту убийственно странную авантюру. Правда? Да правда, правда, похлопал девушку по плечу. Я такое люблю. Отныне ты мой псевдонеро человек, улыбнулся во все 32 зуба.